59. Янка. Джем откупорил еще одну бутылку вина и разлил его по пластиковым стаканчикам. Янка взяла свой, сделала глоток и поставила обратно. Ей уже не хотелось пить. Радостная эйфория так и не появлялась, а пить вино как воды ей казалось бессмысленным. Она легла на плед, глядя в ночное небо и задумалась. Странно. Вроде бы все складывалось так, как ей хотелось, но почему-то не было удовлетворения. Они примчались на биостанцию. Джем зашел в будку к охраннику. Янка не знала, как ему удалось решить вопрос, скорее всего, деньгами. Но шлагбаум поднялся, и они проехали на территорию. Янка ориентировалась здесь. Она показала Джему грунтовую дорогу, которая вела почти к подножию горы. Внедорожник уверенно преодолел подъем, пока они не выбрались на относительно ровную площадку, где и решили остановиться. В темноте они не могли разглядеть сам карадаг. Он скорее угадывался в тусклом свете звезд, так же как черный глянец моря где-то внизу. Но Джема и Степанова это не расстроило. Джем включил походный фонарь, который достал из багажника, и быстро соорудил поляну для пикника. Пригодились пара пледов, которые он возил в машине. Янка помогла ему нарезать сыр и колбасу и помыла водой из пластиковой бутылки несколько яблок. Первая бутылка еще не закончилась, когда Джем погрузился в оживленный спор со Степановым о предназначении спецслужб. Они словно нашли друг друга. Джем со своей социальной позицией человека, который ни во что не ставит закон, и Степанов, несмотря на опыт и звание, оставшийся молодым энтузиастом. Как водится в таких разговорах под вино, ни о какой рациональной аргументации речь не шла. Джем валил все в одну кучу, и Красный террор, и репрессии, и гулаг, а Степанов почему-то считал своим долгом что-то ему объяснить и оправдать родную контору. Янка сначала слушала их беседу, но потом ей наскучило, потому что эти темы ее вообще не интересовали. Когда она предлагала ехать сюда, ей хотелось поделиться с Джемом своим восприятием этого места. Она была уверена, что он должен прочувствовать мистическую атмосферу, погрузиться в нее. Но все пошло не так. Джему вся эта мистика оказалась параллельна. Он просто ловил свой кайф. С другой стороны, Янка не испытывала разочарования от этого. Да, картина получалась совсем не такая, как сложилась в ее воображении, но она не была хуже или лучше, просто другая. И как раз над этим Янка и думала. Ничего не бывает просто так. Если она оказалась здесь и в такой компании, значит так нужно тому, кто управляет всем. Она никому не смогла бы объяснить кому-то свое понимание мира, даже самой себе. Как только Янка пыталась находить слова, чтобы выстроить какую-то конструкцию, все сразу же приобретало вид гротеска. Плоть образов не делала благородным гипертрофированный скелет, а только подчеркивала его нелепость. Но она давно пришла к выводу, что стараться мир облечь в слова, все равно что рассуждать о боге. Будет так же сухо, примитивно и скучно. Бог можно только жить, и мир, его творение, дар тому, кто может оценить его красоту. Мириады огоньков далеких звезд очаровывали ее, манили к себе, завораживали величие и мне рукотворного полотна, созданного неведомым живописцем. Сознание воспарило вверх в бархатную черноту, и уже оттуда Янко взирала на хрупкую девушку, лежащую на пледе и всматривающуюся в звездное небо. И жаркий разговор Джема и Степанова превратился всего лишь в монотонный фон не мешая и не раздражая. Янке стало по-настоящему хорошо, и ее накрыло спокойствие и умиротворение. Она даже поймала себя на том, что улыбается от удовольствия. Понемногу кран небо начал светлеть, где-то за горизонтом обозначились первые лучи солнца. Из кромешной темноты проявлялась острая вершина Карадага. Она казалась сероватой, в то время как сама гора оставалась чёрной. Карадаг и означает чёрная гора. Янка, очарованная этой красотой, сказала: Джем, погляди туда. Смотри, как красиво. Джем послушно обернулся, но даже не понял, о чем она говорит. Равнодушно скользнув взглядом вокруг, он вежливо согласился с Янкой. Да, классно. Мне нравится на море смотреть. И тут же вернулся к обсуждению со Степановым какой-то своей темы. Янка не обиделась. Два человека не могут испытывать одинаковые чувства. У каждого есть свой корадак, который его цепляет по-настоящему. Янка обхватила Джема руками за шею и поцеловала в ухо. Я пойду прогуляюсь в ту сторону. Мне хочется подойти поближе к горе. Джем в ответ поцеловал ее. Смотри, не заблудись. Если что, кричи, я тебя спасу. Мне пофиг, змей там или дракон. Янко улыбнулась и щелкнула его по носу. «Ты бы поспать лег, а то нам даже не уехать отсюда. Ты реально пьяный? Джем кивнул. И это не от вина, это от любви, и сам засмеялся над своей шуткой. Степанов поддержал Янку. Действительно, Джем, нам еще ехать почти сутки. Успеем выяснить, есть ли спецметро до Кремля. Джем неожиданно легко согласился. Ладно, Степанов, давай по последнему стаканчику, тут как раз по глоточку осталось. Только не забудь, ты утром должен мне рассказать, ли Харвёс ультрабозлен на КГБ или нет, и ещё про судоплату и зарубежные операции. Они опять зацепились языками. Но Янка не стала их слушать, а поднялась и пошла в сторону горы. Быстро светало. Розовый рассвет вовсю вставал над берёзовым морем. Янка залюбовалась красками нового дня и тут увидела, что на большом камне на краю обрыва сидит человек. Ей стало любопытно, кто мог прийти сюда в такую рань, и решила подойти поближе. Сначала ей показалось, что это Иван Иванович. Одежда, осанка, седые волосы. Высокий старик всем своим обликом был похож на него. Но она не могла разглядеть лицо. Человек сидел к ней спиной и смотрел на море. Янка деликатно остановилась в метрах в пяти и поздоровалась. Доброе утро человек спокойно повернулся и ответил: "Доброе". Их глаза встретились, и Янка испытала странное чувство. Она видела в первый раз этого старика, но почему-то его лицо показалось ей очень знакомым. Он внимательно смотрел на нее и едва заметно улыбался, как бы приглашая к разговору. И она вдруг как-то сразу все поняла, но все же спросила: "Это уже другой мир или тот же самый?" Старик засмеялся. "Мир у каждого свой". Он всегда тот же самый, но каждое утро он новый. Он такой, как ты хочешь. Мы сами создаем свои миры и находим в них друг друга. Как нашел тебя я? Здравствуй, Анна. Янка понимающе кивнула. Вы Лангин, мой отец. Да, согласился он. Янка с горечью спросила: А раньше встретиться нам была не судьба? У меня были обеты, но теперь я свободен от них, спокойно ответил Лангин. И теперь все будет по-другому. Янка попыталась скрыть сарказм, который маскировал робкую надежду. Зависит только от тебя. Ты уже начинаешь просыпаться, а пробуждение это начало нового дня и нового мира. Настоящего. Кто может сказать, что здесь настоящее? Люди выдумывают прошлое, грезят о будущем и проходят мимо настоящего в поисках миражей. Настоящее это миг, устремленный в вечность. У меня много вопросов. Задумчиво сказала Янка: «Рано или поздно у тебя будут на них ответы. Главное понять, что это путь". Янка улыбнулась. "От горы Торно до Карадага?" Лангин улыбнулся в ответ. "Каждый человек пытается взойти на свой Синай. У кого-то это Карадаг, у кого-то гора Торно, а у кого-то безымянная высота". "Суть не в географических названиях, а в движении", Янка задумчиво спросила. "А если бы я не стала подниматься на гору Торно? Вангин скептически пожал плечами. Вряд ли такое могло быть. Я для того и сделал ее горой исполнения желаний. Янка не ожидала услышать такое и засмеялась. Звучит фантастически. Наверное, это трудно было. Вангин шутливо приосанился. Если знать как, то легко. Только пришлось лопатой поработать. Я там закопал жезл Гермеса Трисмегиста. Янка от удивления широко раскрыла глаза. Тот самый, который ищут сейчас? Лангин, понимающе усмехнулся. У Андрея эта идея фикс, но ей не суждено осуществиться. Просто времени пришло, Янка спросила. А какое пришло? Лангин серьезно посмотрел ей в глаза. Время быть с собой. Какой бы ты себя ни увидела, всегда будь с собой. Не потеряй себя. Он помолчал и добавил: "Тебе пора возвращаться к друзьям". Янка согласно кивнула. "Я еще увижу тебя. Я всегда буду рядом с тобой, и Анна" Спокойно ответил Лангин. Просто знай это. И почти сразу же солнце взошло над горизонтом, и Карадак засверкал во всей красе. Янка зачарованно смотрела на стремительно белеющую гору и понимала, что на ее глазах рождается новый день и новый мир. И она знала, что тоже становится другой.